Глава 19. Итак, расскажи с самого начала, желательно с детства, обратился Семён, подозривая ему. Я постараюсь тебе не мешать какими-нибудь вопросами, будут беспокоить только уточняющими. Соберись с мыслями и начинай. Родился я в Тюмени, начал Самохвалов. Начальную школу окончил там, а затем с родителями переехал в Мирный. Родители работали на комбинате, я закончил 8 классов. В это время связался с плохой компанией других подростков. Короче, в пятнадцать лет я загремел за убийство. Отсидев шесть лет, я освободился и осел в Якутске. К этому моменту мои родители уже умерли. Я устроился в Ясму». «Ясму?» — удивленно воскликнул Сёмин. «Ты тоже там работал?» «Да, работал там с женой. Я водителем, жена в отделе кадров». «Получается, это первая твоя жена, и она же мать Вали?» Да, мать нашей дочери Вали. Когда же она умерла от наркотиков? Перебил его на полуслове глухов. Да нет же, воскликнул с обидой задержанный. У неё отказали почки. Да, употребляла, но умерла не от передозировки, как везде пишут про неё. Я ведь тоже употребляю, но живой же. А чем балуешься? поинтересовался сыщик. Гашиш, маковые соломки, что переpadaет? Дальше, приказал следователь. Когда жена умерла, это случилось 3 года назад. Я остался с дочерью. Чтобы она не была обделена материнской лаской, решил жениться на подруге жены Оксане, которая также работала в "Ясму" бухгалтером. Но отношения с пачерицей у неё не заладились. Баля не слушалась, стала уходить из дома. Однажды пришла, выпившая. К тому времени я уже ушёл с работы, болтался без дела и влез в карточный долг. Меня стали искать бандиты. Приходили несколько раз домой, поэтому я переехал к матери. И вот, как-то раз Оксана предложила обкрасть нашего начальника Куклова. Он жил в Бобёлм, получал большую зарплату, выписывал себе огромные премиальные, состоял в акционерах. Жена предположила, что деньги Куклов хранить дома, и если хорошо сработать, то можно и расплатиться с карточным долгом, и себе что-то оставить. Хорошо подумав, я решился на это преступление. И вот, после Нового года, с утра я был возле многоквартирного дома, где проживал Куклов. С собой прихватил фомку Мне не составило большого труда отжать дверь. Проникнул в квартиру, стал искать деньги. Перерыл все, но не смог найти ни копейки. Разочарованный вышел из квартиры и пошел домой. Но, не дойдя до дома, к своему ужасу вспомнил, что в квартире оставил сумку. И решил вернуться обратно. В сумке были ломик и большой кухонный нож. На них могли остаться отпечатки моих пальцев. Когда я во второй раз подошел к дому Куклова, было половина первого. А Оксана меня предупреждала, что начальник приезжает на обед ровно в час дня. Подумав, что успею, зашёл в подъезд, поднялся по лестнице и зашёл в квартиру, но сумку сразу не смог найти. Поискав, обнаружил её на кухне. А когда выходил из кухни лицом к лицу столкнулся с Кукловым. Это для меня стало шоком. Я рассчитывал, что он придёт на 20 минут позже. Увидев меня, он крикнул: "Что вы тут делаете?" Я выхватил нож из сумки и несколько раз ударил им Куклова в грудь. Он сразу обмяк и упал на пол. А я вышел из квартиры и ушёл домой. Евгений, а Коклов узнал тебя? Поинтересовался Глухов. Не знаю, вряд ли. Я простой водитель. На работе встречались редко. А на лесничной площадке ты ни с кем не сталкивался? спросил задержанный Сёмин. Была какая-то женщина, она прошла наверх. Сёмин кивнул Лике. Покажи портрет. Девушка извлекла из папки рисунок Машковой и положила на стол перед самохваловым. Преступник долго смотрел на рисунок, потом восхищённо покачал головой. «Это же я!» «Она меня так точно нарисовала?» «Да, она». «Поразительно! Мы же только мельком встретились взглядами». «Да, женщина была видная, но описать ее я бы не смог». «А пистолет был при тебе?» «Да». «А почему ты убил куклова не из пистолета, а ножом?» «Боялся, что услышат соседи. Все произошло очень быстро. Я не успел толком подумать». «А нож где?» «Выбросил». «Куда?» — Канализационный люк. — Вот, Евгений, тебе ни в чем не везет, — рассмеялся Глухов. — Пошел на кражу, а Куклов именно в тот день решил уйти на обед на полчаса раньше и стал твоей жертвой. Денег не нашел, но человека убил. Одна машина застряла в снегу, у второй закончился бензин, кругом одно невезение. — Что поделаешь, судьба, — тяжело вздохнул задержанный. — А ты знаешь, что из-за тебя сидит человек? — Да. продолжал теребить душу задержанного глухов. Взял на себя убийство, удивлённо скинул голову подозреваемой. Нет, не убийство, а кражу. Ты искал деньги, но не смог найти, а он зашёл следом и обчистил тайник. Там был тайник? Поразился услышанному преступник. Где же? За батареей в прихожей. И кто-то сейчас сидит за это? Да, сидит за кражу. В тюрьме, может быть, встретитесь. А много взял? Если бы ты нашёл этот тайник, то мог бы 3 года жить безбедно, плюс машину купил бы в придачу, огорчил его глухов. Ай-ай, схватился за голову задержанный. Так беславно закончить свою жизнь. Сёмин, допросив самохвалово по всем трём эпизодам убийств, предложил ему рассказывать и про другие преступления, если такие числятся за ним. На что задержанный ответил, что ему больше не в чем признаваться. Признать свою причастность к убийству частного извозчика Жукова подозреваемый категорически отказался. Да и глухо в Семину мало верили, что он мог совершить это преступление. Слишком разный почерк. Семин вернулся домой далеко за полночь. Тихо подкравшись к изголовью спящей дочери, он поцеловал ее в головку, нежно провел ладонью по волнистым волосам и отправился спать. Завтра ему предстоит тяжелый допрос братьев-насильников. Лика, полностью закончив практику, уехала продолжать учёбу, чтобы через 2 года выйти из стен института дипломированным специалистом. Спустя 2 недели после описанных событий Глухов раскрыл убийство Жукова. Оказалось, ранее судимые деревянские парни решили попытаться счастья в городе, но быстро спалились, взяв в свою группировку осведомителя Глухова, который и сдал банду. В итоге всё наnстался без единого глухаря. И когда Корякин вернулся из отпуска, он долго не мог поверить, что за полтора месяца напарник смог раскрытаться со всеми неочевидными преступлениями. "Ну ты и гений", восхищался он. Раньше такое никому не удавалось. "А всё потому, что ты оставил мне толковую помощницу Лику", улыбнулся ему Сёмин. "Да, ребята из уголовного розыска были на высоте. Все старались как могли". Через полгода Сёмин закончил уголовное дело братьев Насильников. и отправил его в суд, предъявив обоим обвинения в изнасиловании и умышленном убийстве гражданки Лужиной. Групповые антигены, обнаруженные в изъятой сперме, соответствовали группе крови братьев. Аладдин, вырыпатый с адвокатом единую линию защиты, дал показания, рассчитывая на более мягкое наказание, что ночью к нему заехал Касым и сообщил, что нечаянно убил женщину, и Аладдин помог ему избавиться от трупа. Между тем, уголовный розыск нашёл свидетеля, который видел братьев вместе незадолго до того, как Лужина села в машину, и, соответственно, алиби Аладина о том, что его не было в машине во время убийства, было опровергнуто. Суд получился скандальным. Сёмина вызывали на процесс в качестве свидетеля, поскольку братья заявили о том, что золотую цепочку жертвы они не брали, а её обрывок в салон машины подбросили сотрудники милиции. Несмотря на абсурдность данного заявления, следователь обстоятельно объяснил, как происходил осмотр машины и удовлетворил суд своим ответом. Семин решил присутствовать и на оглашении приговора. Когда под конвоем привели братьев, Валадин, увидев следователя в зале, показал ему жестом секир башку, проведя рукой по горлу. Семин ему ничего не ответил, равнодушно перенеся взгляд на судью, зачитывающую приговор. Касым получил 13 лет лишения свободы. Аладдин по убийству был оправдан, получил 2 года за укрывательство. Прежде чем покинуть зал, последний угрожающе выкрикнул, обернувшись в сторону Сёмина: "Мы ещё встретимся. Береги свою дочь". Узнав об этом при встрече с Сёминым, Глухов выругался. "Ну погоди, Аладдин. Теперь ты мой личный враг". В отношении него обвинение было хлипкое, с сожалением ответил следователь. "Хорошо хоть дали реальный срок. Установит бы какую проститутку он грохнул". А я тебе не говорил? Схватился за голову сыщик. Фархад принёс информацию, что Оладин постоянно ездит в город Свободный Амурской области. Может быть, поститутки оттуда, может быть и оттуда. Но без трупа нет смысла будоражить это дело, махнул рукой Сёмин. Будем надеяться, что он когда-нибудь обнаружится. Я ждать не буду. Я и на зоне достану его, погрозил сыщик и помахал кулаком в сторону мысленного личного врага.